так как мы были созданы для исполнения социальных ролей, например, роли супруга, родителя или добытчика в семье, мы проецируем свою идентичность на эти роли. Джеймс Аджи начал свою автобиографическую повесть так: "Сейчас вы узнаете о летних вечерах в Кноксвилле, штат Теннесси, о том времени, Когда я там жил и вполне успешно выдавал себя за ребенка. Все великие вопросы появились еще тогда, когда мы были детьми и по ночам, лежа в своей кроватке, молча наблюдали за взрослыми, не спуская с них глаз, замирая от страха и наслаждения. Но бремя образования вживание в роль родителя и постепенное аккультурирование со временем вытеснили детский трепет и заменили его социальными ожиданиями и культурными нормами. Аджи завершает свое предисловие, вспоминая о том, как взрослые брали его из кроватки, как самое близкое и любимое в доме существо, но они никогда, ни за что, ни сейчас, ни потом Не говорили мне, кто я такой, и никогда об этом мне не скажут. Такие серьезные вопросы придают ценность и значимость нашей жизни. Если мы забываем о них, то попадаем в плен социальных условностей, пошлости и в конце концов отчаяния. Если нам посчастливится достаточно пострадать, то испытанное потрясение пробудет сопротивляющееся сознание, и эти вопросы встанут перед нами вновь. Если же у нас хватит мужества и желания самим позаботиться о себе, то через эти страдания мы сможем вновь вернуть себя к жизни. Хотя некоторые из нас встречаются со своим я в результате какой-то беды или несчастья, предупреждения о грядущих страданиях возникают гораздо раньше. Мы почти не ощущаем легких подземных толчков у нас под ногами, а потому сначала просто не обращаем на них внимания. Тектонические толчки, старшие братья тектонического напряжения, происходят еще до того, как мы полностью их осознаем. Я знаю человека, который в 28 лет достиг всего, о чем мечтал. Стал доктором наук, обзавелся семьей, опубликовал книгу, получил хорошую преподавательскую должность. Впервые он почувствовал близость сейсмических толчков через несколько лет после того, как достиг желаемого. Он стал скучать и постоянно ощущать недостаток энергии. С ним случилось то, что в той или иной мере случается с большинством из нас. В последующие 10 лет он написал еще несколько книг, у него родилось еще несколько детей, ему предложили еще лучшую преподавательскую должность. Вся его деятельность подчинялась определенному рациональному плану и производила очень хорошее внешнее впечатление являясь типичной карьерной лестницей, по которой все мы стремимся как можно выше подняться, проецируя на нее свою идентичность. Когда ему исполнилось 37 лет, он оказался в глубокой депрессии, которая до этого развивалась в скрытой форме, и почувствовал почти полное безразличие к жизни, утратившее для него всякий смысл. Он бросил работу, Ушёл из семьи и открыл в другом городе кафе-мороженое в викторианском стиле. Стало ли такое поведение гиперкомпенсацией его прошлой жизни? Подавил ли он в себе правильные и полезные вопросы, которые встали перед ним на подходе к перевалу и заставили обратить на себя внимание? Или же что-то случайно натолкнуло его на путь который во второй половине жизни оказался для него более предпочтительным. Он сказал, что, наверное, только время даст ответы на все эти вопросы. Часто сейсмические толчки ощущаются даже в неполные 30 лет, но в этом возрасте их можно просто не заметить. Наполненная жизнь, манящие дороги, Крутые виражи требуют все больших усилий, но человек довольно легко, без особого напряжения, тратит все больше энергии и практически не обращает внимания на сделанные ему предупреждения. Ему приходится несколько раз пройти по кругу только для того, чтобы точно узнать, круг ли это или овал. Прочувствовать, осознать свои психологические патерны с их издержками и побочными эффектами человек может тогда, когда не единожды выстрадал их. Часто при ретроспективном взгляде на свое поведение люди испытывают разочарование и унижение, видя свои ошибки, признавая свою наивность и осознавая свои проекции. Но таково типичное состояние первой взрослости, полное просчётов озарений запретов, ошибочных предположений с обязательным молчаливым проигрыванием извлеченных из памяти детских установок. Если не произошло движение вперед с неизбежным совершением ошибок и набиванием на лбу шишек, значит человеку приходится оставаться в состоянии детства. Если же он пересматривает свою жизнь оказавшись в начале ее второй половины в поворотной точке, то ему следует осознать совершённые им неизбежные бессознательные просчеты и простить себя за них. Но не прийти к осознанию даже во второй половине жизни значит совершить непростительную ошибку. Существует ряд характерных симптомов или ощущениях, на которых мы подробнее остановимся ниже. Они позволяют уяснить требования, предъявляемые жизнью при переходе через перевал. Эти симптомы и переживания проявляются независимо от воли эго. Они дают о себе знать тихо и постепенно, день за днем, нарушая сон внутреннего ребенка, который хочет предсказуемости и больше всего ценит безопасность. Однако эти симптомы свидетельствуют о неизбежном движении жизни к неизвестной конечной цели, телеологическом процессе, подчиняющемся таинствам природы и имеющем мало общего с желаниями и чаяниями невротического эго.